Давно нам стоило поговорить, вздохнул эльф, с искренним интересом смотря на высокую фигуру в сутане с туманной маской вместо лица. Кстати, вы знаете, что Тинувель очень на вас обижен. Знаю, тяжело вздохнул Портейль. Он оставил письмо, убегая. Мальчик изо всех сил тянулся.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 После бегства мальчика я много думал, много и понял. Поэтому я отправил по всему миру отряды эвеалей на поиски. Когда мне доложили, что малыша видели в Торсидаре, решил отправиться с посольством лично. Раз юного эльфа не убили здесь, а приняли как своего, то с вами можно иметь дело. Надеюсь, с лёгкой иронией сказал его величество. Прошу вас. Император с хранителем света скрылись в кабинете, а остальных эльфов повели показать город. Охрану обеспечивали лучшие мастера-наставники. А то не дай единый ещё кто-нибудь напасть попытается. Лучше сразу меры безопасности предпринять. Только войны с Альвараном империи не хватало для полного счастья. Час шел за часом. Ланик с Керталом места себе не находили, то и дел исправляясь. Не появились ли еще пятеро молодых оболтусов? Однако их все не было. Император продолжал беседовать с Фартаэлем, не удосужившись сообщить помощникам о нем. В общем... Причин для беспокойства хватало. Когда, наконец, сообщили, что на плацу перед казармами открылся портал, из которого вышли пять человек, Эльдар без промедления перенес мастера Кертала туда. Дождавшись Лека с девушкой, старый мастер быстро провел посвящение неизвестной в ученице горца и отправил ее к остальным девушкам, Поселил в казармах приведенного пятеркой Нортогальца и отправился во дворец. Кенувель, узнав о визите отца, доказался настолько перепуган, что это выглядело смешно. Но Керталу было совсем не до смеха. Зал приемов приближался. Юный эльф морщил уши и чувствовал себя до крайности неуютно. Он уже заметил стоявших у него в некотором отдалении эвиали зелёной стражи, многих из которых хорошо знал. Все они осуждающе смотрели на принца, кое-кто даже показывал жестами, что он думает по поводу умственных способностей молодого идиота, создавшего всем столько проблем. Это никак не добавляло оттену велию бодрости. Но когда то же самое показал один из магов, стоявших у входа, принц разозлился. — Хватит! Он уже не тот бессощитный мальчишка, над которым безнаказанно может издеваться каждый. Призвав силу жизни, юный эльф ощутил за спиной биение крыльев и насмешливо посмотрел в глаза мага, отрессионного Гауры, внезапно вспыхнувшей вокруг, не имевшего никаких способностей к магии младшего принца. Тинуэль довольно усмехнулся и вошёл в зал приёмов. Носитель зелёных мечей жизни, младший принц из дома хранителя совета, младший горный мастер боевого братства Элианской империи Тенувель-эль-Валерье, — объявил распорядитель церемонии. Принц вышел на середину зала, вырвал картаги из ножен и заставил их лезвие на секунду полыхнуть зеленым огнем. При этом внимательно смотрел в глаза отца, застывшего рядом с троном императора, и не увидел там ничего. Кроме грусти и сочувствия. Здравствуй, сын, мне громко сказал владыка Эльвара, подходя. Я рад тебя видеть и прости, я тебя обидел. Я был несправедлив. Отец просит прощения? Тиинвельет из умленья едва мог дышать, и когда это такое бывало, да никогда. не просил хранитель света на его памяти ни у кого прощения даже если был полностью неправ не просил принц не выдержав вступил вперёд и обнял отца обида обидой, но Фортаэль всегда был для младшего принца кумиром именно ради него Тинувель пытался чего-то достичь пытался доказать, что чего-то стоит, что не бесполезен, не глуп, а над ним в ответ смеялись все вокруг. Отец не обращал внимания, а старшие братья изводили, и если честно, Тинувер бежал из дома от отчаяния. Не было больше сил терпеть всеобщее пренебрежение. Ты выбрал себе страшную судьбу. "Матьё, мой, негромко сказал Фортаэль. Ты даже не представляешь, насколько страшною быть одним из пятерых. Я бы врагу этого не пожелал, но ты выбрал?" "Да, я выбрал, отец, вздохнул Тинуэль. Или меня выбрали? Не знаю. Иногда сомневаюсь, но дороги назад нет." Нет. Знаю. Помни только, что у тебя есть дом и дие, кто тебя любит. А любит ли? Скользнула по губам принца горькая улыбка. Прости, я в этом разуверился. Кто-нибудь из братьев мне хоть раз доброе слово сказал? Нет. Помог? Нет. Научил чему-нибудь? Опять нет. Только насмехались. Не знаю, сумею ли я это забыть, отец. Простить, возможно, и сумею когда-нибудь. А вот забыть ты повзрослел. Прикусил губу Фортаэль. Я виноват, я был слишком занят и не заметил, что у меня проблемы в собственной семье. Ещё раз прости. Постараюсь, отец. Мне смело улыбнулся чинувель, но откровенного брата я не отрекусь никогда. А кто тебе сказал, что ты должен от него отрекаться? удивился хранитель света. Ты в моём видении во время испытания ты дал мне выбор или отречься, или быть изгнанным. Я выбрал изгнание. Страшное испытание. поморочил Фартаэль. Но ты должен понять, что в реальности я никогда бы от тебя такого не потребовал. Но мой кровный брат, орк, хм, что с того? Сейчас речь идёт похоже о самом существовании нашего мира, не до старых разногласий. Существовании мира, Уши принца от удивления встали торчком. «Что ты имеешь в виду?» «Увы, не знаю», — развел руками хранитель света. «Но не зря ведь впервые за десять тысяч лет собрались пятеро. Думаешь, это ради какой-то там войны? Вряд ли. И здесь что-то много большее». «Ясно». — прищурился Тенувель, размышляя над свалившимися на него известиями. Распорядитель церемонии тем временем представил эльфам на остальных носителей великих мечей. Фортель с интересом осматривал каждого. Только при виде храта он на секунду потерял невозмутимость и поморчился, но ничего не сказал, только поклонился изумленному этим обстоятельством морку. «Значит, свет выбрал тебя, мальчик?» Подошел эльф к Санте. «Хотел бы я знать, почему?» «Я тоже», — скривился рыжий. «Думаете, оно мне надо?» «Не думаю». Иронично приподнялись уголки губ фортеля. Любой эльф, орк или человек, находящийся в здравом уме, Бежал бы от такой радости куда подальше. — Бежать некуда, — глухо пробормотал скоморох. — Увы, — поклонился эльф. Затем он повернулся к леку и спросил, — Ты носитель тьмы? — Да, — кивнул Горец. — Клан уже подчинился тебе? — Откуда? — ускинул Олег, но взял себя в руки. Да. Что это значит? Поинтересовался подошедший император. Вчера вечером чёрный клан принёс мне клятву верности. Негодно объяснил юноша.